Глава 20. Неожиданный отдых. Человек, который слишком много читает и слишком мало использует свой мозг, заканчивает ленивой привычкой слишком много думать. Альберт Эйнштейн. С утра я проснулся с больной головой, как оказалось, база знаний по финансам оказалась намного больше, чем я планировал. Для её полного изучения пришлось изучать начальные базы по многим другим предметам, без которых полноценное обучение было абсолютно бессмысленно. Через час после начала нейросеть разбудила меня и запросила ответы по основному целому ряду предметов. И мне пришлось залезать в сеть и качать все доступные для студентов базы. В итоге я успел учить финансы только до четвёртого уровня, спустившись на кухню, никого там не застал. Ночью нанятые сотрудники уже перевезли всё оборудование в пиццерию, и кухня сегодня была уже свободна, так что можно было теперь спокойно принимать пищу, а не лавировать между сноющими роботами. Выйдя на пробежку, как обычно, я успел пробежать половину дистанции, как внезапно осознал, что сегодня выходной и занятий в академии нет. От неожиданности я резко остановился, и бежавшая за мной Ми чуть не налетела на меня, едва успев вовремя увернуться. Но быстро справившись с собой, я продолжил бег. Теперь передо мной остро встал вопрос: чем же мне сегодня заняться? В принципе, можно устроить маленький отпуск на 2 дня и смотаться на один из курортов академии вместе с невестами. Тем более, что они вчера выглядели крайне уставшими. Покопавшись в сети, я нашел курорт на одном из высокогорных плато с термальными источниками. И, как говорилось в рекламном проспекте, там можно было полноценно расслабиться и полностью отдохнуть. Я сразу же сделал заявку на три персоны и двоих сопровождающих, а также забронировал перелет туда и обратно. По стоимости отдых выливался в 50 тысяч кредо, что для большинства студентов было немыслимой суммой. Проведя легкий спарринг в СМИ, я отправился порадовать своих принцесс, догадываясь, что они не планировали никакого отдыха на сегодня. Я их застал на кухне с кусочками пиццы и напитком, напоминавшим компот. Их лица выглядели уставшими даже после сна. И они, похоже, тоже не знали, что сегодня нет занятий. «Всем привет и доброго утра!» – бондро сказал я. «Кто сегодня со мной едет на курорт купаться в источниках и развлекаться массажами и спа-процедурами?» Обе мои невесты с удивлением посмотрели на меня и на несколько секунд задумались. А потом обе вскочили на ноги и кинулись ко мне обниматься. Согласие было получено, и я скинул им рекламный проспект на их сеть. Собравшись, мы вместе с моими охранницами отправились на арендованном флайере к базе отдыха. Полет занял почти два часа, и все его время я посвятил просмотру почты и решению вопросов с работой пиццерии. Франшизу покупали многие удаленные академии, и мой доход постоял на роз. Что делать с таким количеством денег, я пока даже не представлял. И изученные базы знаний мне с решением этого вопроса так и не помогли. Для начала нужно было придумать какое-то общее для всех академий дело, в будущем способное приносить прибыль. Но пока ничего путного я придумать не мог. Когда мы приземлились у базы отдыха на курорте с источниками, я решил отбросить все мысли и заняться непосредственно отдыхом. К тому же я обещал помочь Изабелле с закладками и установкой на иросети древних. Да и у Кристиана она уже должна активироваться. Мы заселились в один большой номер с шестью комнатами, а небольшой одноместный взяли для охраны. Первым делом я с невестой мы решили направиться на источники. Они находились в торце здания в крытом зале, стилизованном под большой грот. Самих входных ключей было много, и все они были изолированы друг от друга, а большинство из них вообще пустовало. Мы выбрали небольшой родник с минеральными солями и высокой температурой. Переодевшись в купальные костюмы в небольшой комнате с душем, мы дружно погрузились в воду и с наслаждением расслабились на имевшихся в воде скамейках, позволяющих сидеть, погрузившись в воду по плечи. Через 15 минут я задремал и неожиданно почувствовал, как ко мне справа прижалась Кристиан, и обвив мою шею руками, страстно поцеловала меня. Я, не открывая глаз, прильнул к ней и на какое-то время выпал из реальности, но в этот момент сидящая рядом и забыла неуверенно прижалась ко мне с левой стороны. И также не смело поцеловал меня в шею. Обхватив её за талию, я притянул её к себе и разорвав поцелуй с Кристиан приник губами к губам Изабелле. Её движения были неуверенными, но их пронизывала страсть, притупляющая неопытность. Притянув девушку ещё ближе к себе, я усадил её на колени. Кристиан же не отпуская меня, покрывая мою шею и грудь поцелуями, изредка покосово чествовал мочку уха. Что происходило дальше, я помнил смутно. Единственное, что врезалось в память, это незабываемое ощущение любви и ласки двух молодых женских тел, требующих от меня страсти и внимания. Очнулся я уже в номере в своей кровати. А рядом со мной, обняв меня с двух сторон, лежали мои невесты. Не открывая глаз, я настроился на нейросеть и попробовал настроиться на Кристиан. Как только я это сделал, я почувствовал все её чувства, которые она испытывала в этот момент. Наслаждение покоем и полная удовлетворённость захлестнули меня с головой. Отключившись от чувств Кристин, я связался с нейросетью и узнал, что порция нанитов успешно перешла в организм Изабеллы и приступила к формированию нейросети. На это может потребоваться несколько недель, и, возможно, придётся отключать уже установленную ей нейросеть. Проспав 2 часа, я почувствовал, как сначала Изабелла, а потом и Кристин выскользнули из постели и тихо проскользнули в душ. А оттуда через полчаса вышли уже переодетыми и поинтересовались, чем мы будем заниматься дальше. Попросив их подождать 15 минут, я, завернувшись в полотенце, прошёл в душ и, ополоснувшись, переоделся в строгий костюм. Мы отправились в местный ресторан. Невесты вырядились в совершенно одинаковые платья и, покрасив волосы в один цвет, сделали также одинаковые укладки. В ресторане было малолюдно, и среди присутствующих больше половины была из преподавателей и обслуживающего персонала высшего звена. Отдав выбор блюд невестам, я принялся изучать посетителей и был весьма удивлён. увидев среди них моего преподавателя по физической подготовке, который так и не представился нам. Он сидел с какой-то молодой женщиной и о чём-то увлечённо рассказывал. Когда же мужчина почувствовал мой взгляд, я изобразил самую злую усмешку, которую мог, и подмигнул ему. От увиденного он вначале вздрогнул, а потом покраснел и явно намеревался встать и направиться к нам. Тогда я подключил силу воли, просто заставил его упасть лицом в какое-то блюдо. а затем слегка обездвижил его тело и отвернулся от него. Вокруг сразу забегали обслуживающие ресторан сотрудники, а прибежавший медик поместил на шею преподавателя робота-врача в виде красной коробочки. Буквально через две минуты его привели в чувство, и преподаватель, оттолкнув от себя персонал ресторана, с упорством буйвола попер в мою сторону, сдвигая и роняя столы вокруг. Но тут появилась охрана и попыталась преградить ему дорогу, но была моментально отправлена в полет через зал. Мои телохранители дернулись было к нему, но я послал им приказ не вмешиваться. Когда до меня оставалось пять метров, я спокойно встал и, повернувшись к нему лицом, поймал летящий в меня кулак одной рукой и, применив силу воли, я начал сжимать его, ломая мужчине кости. Он моментально побледнел и тихо завыл, но медицинская капсула на его шее вколола ему обезболивающее, и он попытался другой рукой ударить меня. Тогда я с помощью нейросети взломал аптечку и, и заставил Туф вколоть огромную дозу снотворного, так что через 2 секунды громила рухнул на пол. К нам подбежал начальник охраны и поинтересовался, что здесь произошло. Дело в том, что это наш тренер по физической подготовке, и вчера на уроке он почему-то решил, что может нас безнаказанно избивать, и мне пришлось вчера преподать ему урок. Сегодня я не ожидал его встретить здесь, и когда он хотел наброситься на меня, то попробовал его безопасно остановить, но он не воспринял моих предупреждений и просто напал на меня. В итоге вот лежит здесь, и ему опять требуется медицинская капсула. Прошу вас засвидетельствовать факт нападения и отправить данные в дисциплинарную комиссию, иначе в следующий раз мне придётся его убить. Охрана, подхватив бесчувственное тело и с трудом подняв, унесла мужчину. Наш ужин был испорчен. Но я всё-таки решил поесть и не обращать внимания на случившееся. Что он от нас хотел? спросила Кристиан. Мне уже тогда показалось странным его поведение. А кто он вообще такой? Я даже его имени не знаю. И даже не могу представить, где я ему успел перейти дорогу, пока я перебирал варианты, Изабелла внезапно сказала: "Нашла. Нашла. Он последний из вычеркнутого рода. Его предок что-то не поделил с твоим нынешним главой, и у них случилась война, закончившаяся за одну ночь, когда наёмники вырезали весь род подчистую, а он, единственный, уцелел и скрывался в академии, куда не рискнули послать убить. В результате чего его род вычеркнули из большой дворянской книги, и он устроился работать в академию, не покидая её. Он так помешался на месте, что постоянно употреблял запрещённые стероиды и стал стерилен. Теперь он не может иметь детей, и в этом ему не поможет даже медицинская капсула. Ну тогда оставим решение этого вопроса на следующий раз. А пока давайте всё-таки нормально поедим, а то у меня после сегодняшних забав проснулся зверский аппетит. Когда мы закончили есть и уже собирались уходить, то мне на сейт пришло официальное уведомление о вызове меня на дуэль. и предлагалось выбрать время и место её проведения или отказаться от неё. Быстро просмотрев кодекс поединков в академии, я спросил у Ми по Сети, готова ли она выйти вместо меня на дуэли. Та не задумываясь согласилась. Я не знаю, для чего кто-то всё это подстроил, но участвовать в этом я не хотел. Вот и решил подстраховаться. Поединок я назначил через час на местном стадионе. Он не был предназначен для дуэлей, а поэтому трибуны были удалены от временной арены, на которой будет происходить дуэль. Переодевшись, я прихватил из чемодана артефактную аптечку древних, предчувствуя, что она может пригодиться. Мы все вместе отправились к месту проведения дуэли. Судьей я согласовал замену и просил до последнего момента ее не объявлять, чувствуя во всем этом какой-то подвох. Ми, я предупредил об осторожности и сообщил, что я ожидаю какой-нибудь откровенной подставы, так как все это кем-то спланировано, возможно и самим императором. Вначале на арену вышел мой соперник, вызвавший меня на дуэль, с коротким клинком в руке. А затем на арену вышла Ми с двумя мечами. По реакции противника я сразу понял, что замена он не ожидал, и на его лице я увидел растерянность и расстройство. Он попробовал о чём-то переговорить с судьёй поединка, но тот не стал его даже слушать, а указав на циферблат, покинул арену. Когда раздался звуковой сигнал начала боя, Ми не приближаясь к противнику, и сделав крувок в сторону, метнул один из мечей в противника. Я с трудом успел это заметить даже на ускоренном восприятии. А вот когда меч взмыл в атмосферу точно в лопалба преподавателя, моя интуиция завопила об опасности. Я мгновенно прикрыл себя иневеспецианическим щитом, а также попробовал прикрыть на дистанции небольшим щитом ми, сконцентрировав его у головы и корпуса. Внезапно меня ослепила яркая вспышка, и меня вместе со щитом и моими невестами отбросило на пол, и по нам прошлась волна неимоверного жара, длившаяся несколько секунд. Когда жар спал, я увидел на месте арены огромный кратер. а на его краю обгорелое тело Ми без рук и ног, но пока еще живое. Я, окинув невест взглядом и убедившись в их невредимости, на полном ускорении бросился к Ми, вынимая из кармана аптечку. Меньше секунды мне потребовалось, чтобы подбежать к ней и приложить к ее обугленному телу артефактную аптечку. Она долго мигала ярко-красным цветом, но потом, внезапно завибрировав, все-таки включилась, посчитав возможным спасти пациента. Я с облегчением вздохнул и смог оглядеться вокруг, ища медиков с капсулами, которые должны быть на любой дуэли. Вокруг лежали обожженные люди, но все в некритическом состоянии. Поэтому, подхватив на руки то, что осталось от МИ, я бросился к ближайшей капсуле и, уложив ее, включил диагностику и срочную реанимацию. Капсула несколько секунд думала, мигая разными индикаторами, а потом, закачав внутрь жидкость, скрывшую МИ, загорелась желтым цветом, сигнализируя о срочной смене картриджей. Но эту операцию уже провел очнувшийся от ступора медик, заявив, что теперь все будет нормально и она обязательно выживет. Только ей придется задержаться на регенерации утраченных конечностей, если у нее хватит средств оплатить эту услугу. Я заверил его, что готов оплатить все лечение с реабилитацией и что денег у меня достаточно. На место взрыва стали вбегать служащие и оказывать посильную помощь. Один из наиболее пострадавших был судья и его разместили во вторую медицинскую камеру. А вокруг замерли коллеги сотрудники службы безопасности.